Эй, Елена, чего? Ты сказала, что так мы сможем найти доказательства, но я думаю, проникать вот так в замок несколько неразумно, закутанные в чёрные одежды и с чёрной маской на лицо для скрытности, прошептал Гаури. Там множество причин, мы просто обязаны были проникнуть в замок. Была полночь. Замок стоял тёмным силуэтом на фоне луны и неба полного звёзд. Почему ты говоришь это сейчас? Когда я сказала, что мы проникнем, ты радостно согласился, не так ли? Да, ты сказала, но ты не сказала, куда мы будем проникать. Я не могла по очевидным причинам. "Ясно", послушно ответил Гаури усталым голосом. Этим днём, после того, как Люк выговорился и вернулся в замок, мы отправились собирать информацию у горожан. И кое-что мы выяснили. Первое существовал человек по имени Байтам, являющийся родственником лорда. Второе действующий лорд Лавас появился в этом городе недавно. И до тех пор никто ничего не слышал о ком-либо по имени Лавас. По всему в городе ходили слухи, что Лавас был внебрачным ребёнком лорда. Кроме этого, лорд Лавас появился примерно в тот же момент, когда пропал Байтам, предыдущий лорд заболел, на по всему центру города возросло число странных построек. Так что по неволе начнёшь не доверять ему. С другой стороны, был вариант, что этот Лавас действительно был внебрачным сыном лорда, и Байтам воспользовался его появлением, чтобы реализовать свои банальные амбиции. Но даже расспросив всех возможных людей, мы всё ещё не понимали сути проблемы, так что это всё были лишь теории. В любом случае, когда мы выяснили бы кто тот злодей, мы бы объединились с тем, кто не злодей, и затем получили бы 2-3 магических меча или 2-3 сотни золотых в награду, что весьма неплохо. Нам просто нужно было выяснить, кто наш друг, а кто враг как можно скорее. Налина, сможем ли мы проникнуть в замок, найти хоть какие-нибудь ответы или доказательства? Я не знаю. Эй, По крайней мере, высока вероятность, что мы найдём не меньше, чем если бы мы вламывались случайным образом на их базы. Например, в здании, куда мы проникли вчера, был тайный подвал, полный химер. Но это не твёрдое доказательство мятежа, и мы не знаем, кто стоял за производством химер, Лавас или Байтам. Но если лорд Лавас планирует мятеж, тут будут какие-нибудь намёки на это. Например, когда они обнаружат, что мы проникли в здание, то нас могут ототоковать люди в чёрном. Так ты опять действуешь безрассудно. Это просто пример. Я не планирую, что они обнаружат нас. Если так, то замечательно, но... Если мы не найдём в замке ничего, значит ли это, что лорд Лаавас ничего не планирует? И за всем этим стоит его пропавший брат. Или этот Лаавас просто очень хитёр? Ну, как бы там ни было, пошли. Тихо. Я взял Агаури за руку и начал отворить левитацию. Проникнуть в замок оказалось несложно. Применив обычный трюк, мы перебрались через стены и приземлились на крыше главного здания замка... Использув открывающее заклинание, мы вошли через световой люк в пустую комнату. Но здесь начались проблемы. Если лорд стоял за всем этим, то доказательства этому должны быть где-то в замке, но мы просто не знали, где их искать или даже какого рода доказательства могут быть спрятаны здесь. Снаружа замка было немного стражников, но внутри обязаны быть патрули солдат. Естественно, в важных точках должно стоять довольно много солдат, если бы мы смогли ускользнуть от них, то что-нибудь обязательно выяснили, но несомненно, это было не просто. Кажется, во всех старых легендах о героях после проникновения на вражескую территорию они обычно подслушивают, как главный злодей объясняет свои злодейские планы своим товарищам. Было бы весьма кстати, если бы что-нибудь такое произошло. Тогда мы бы узнали, где достать твёрдых доказательств. Стоя в свете луны, который просачивался сквозь световой люк, я вертела головой. Хорошо, прошептала я. Я определилась с направлением. И куда же где-то в замке должен пребывать прикованный к постели предыдущий лорд? «Эй, конечно же, его будут стеречь, но он может в деталях разъяснить нам ситуацию. Думаешь, он станет разговаривать с нами?» «Это, ну, это зависит от того, что мы ему скажем. Но я думаю над этим, просто предоставь всё мне». «Ну, в таком случае...» Он не выглядел особенно воодушевлённым, но до поры согласился. Удостоверившись, что поблизости никого нет, мы открыли дверь и покинули комнату. «А мы не приближаемся к краю замка?» Прошептал мне Гаури, пока мы прятались в безжизненном тёмном переходе. Далеко мы не ушли. Было бы неплохо, если бы мы могли начать наши поиски, но, конечно же, здесь были солдаты, патрулирующие всю крепость. Мы медленно крались, перебежка за перебежкой, пока не добрались до этих задворок, которые, похоже, даже не использовались. Здесь не было никакой стражи, и на стенах светились лишь немногие светильники, так что тут было довольно темно. Но я тоже так думала, но Мы не можем ничего с этим поделать. Не в такой ситуации. Почему ты просто не использовала заклинание и не усыпила всех солдат? Знаешь, для кого-то, кто постоянно называет других безрассудными, ты произнес весьма безрассудную вещь Гаори. Если я усыплю стражу, мы сможем проскользнуть это место. Но после того, как мы уйдём, если другие солдаты обнаружат своих спящих товарищей, поднимется большой переполох, и нам придётся бежать, поджав хвост. Вот почему мы не можем сделать этого. Но это так, но... Мы же просто слоняемся по этому безлюдному месту. Это не то, о чём действительно стоит беспокоиться». Вау, какой глубокомысленный аргумент от Гаори. «Я так думаю. В таком случае, давай пойдём куда-нибудь ещё». С этими словами мы снова начали двигаться. Если бы мы пошли туда, откуда пришли, то столкнулись бы со стражей на постах. Наиболее безопасно было бы пойти этой дорогой и дальше, и попытаться найти другой путь. Ну или мы могли бы бесцельно бродить по этим тёмным коридорам. Гаури и я внезапно одновременно остановились, коридор, по которому мы шли некоторое время, разделился на два, уходя налево и направо. И справа я ощущала присутствие человека. Если там кто-то был, то у них должен был быть свет, но коридор был абсолютно чёрным. Засада. Это первое, что пришло мне в голову. Но с другой стороны, противник не скрывал своего присутствия. Хм. Я повертела головой в темноте. Если там кто-нибудь был, то у них были причины там находиться, но это невозможно». «Может быть, так совпало, что кто-то ещё, кроме нас, проник в замок и не то есть добрался сюда, но это вряд ли. У кого-то здесь могла быть тайная встреча, но я не слышала никаких голосов. Тогда что же это? У меня разыгралось любопытство. А значит, нам нужно было идти туда, просто чтобы проверить. Однако любая неосторожность могла выдать наше присутствие, и неизвестный обязательно заметил бы нас. К счастью, никаких следов приближающихся стражников видно не было, что значило, что я могла использовать это». Я сотворил опросто заклинание. Ой, нет. Я высвободил заклинание, шёпотом произнёс слова, и тут же впереди нас в коридоре, где ощущалось присутствие людей, раздались два голоса, а затем звук падения. Отлично. Я взглядом подал сигнал Гаурии, и мы продолжили идти по коридору. Повернув за угол, мы увидели на полу двух стражников, усплённых моим заклинанием. А рядом с ними была маленькая дверь. Из-за её расположения обветшалось, и я подумала, что это мог быть чулан, но тогда непонятно, зачем его охранять двум стражникам. «Что это за комната?» «Не знаю. Понятия не имею, зачем им нужно было скрытно охранять её, но... мы быстро это выясним, если зайдём». Сказав это, я положила руку на дверь. Щёлк. Дверь открылась тихим щелчком, воздух был застоялым, в нём ощущались болезненные флюиды. В комнате горела одинокая тусклая лампа и стояла старая кровать с балдахином, И там на кровати спал тощий, высохший пожилой человек. Он даже не открыл глаз, когда мы вошли. Его дыхание во сне было прерывистым, что было характерно для ослабевшего. Но что больной человек делает в таком месте? Даже если он заразен, не было никакой причины оставлять его под стражей. Ммм? Когда я увидела цвет лица пожилого человека, я почувствовала, что приблизилась к разгадке. Я проверила его пульс, осмотрела кожу, понюхала воздух у его носа и рта. Эй, что ты делаешь, Лина? Что ты сможешь выяснить, осматривая этого старика? Одна вещь. Я выяснила, что он отравлен зельем сна. Что? Охнул Гаури. Постепенно со временем оно начало действовать. А потом говорят различные симптомы. Его отравили, бросили в эту комнату вдали от всех, и стражо следит за дверью в неё. Это значит, это значит, я с неизбежностью прихожу к выводу, что этот больной предыдущий лорд. Погоди секунду. В панике вскричал Гаури. «Если этот человек лорд, то что тогда, чёрт возьми, происходит?» «Это значит, что действующий лорд Лаавас лгал нам». Тихо проговорила я. Если Лаавас говорил, что Байтам планирует мятеж, то не было никакого смысла травить лорда или оттаскивать его в удалённую честь замка. Конечно, если этот старик действительно лорд, и самым быстрым способом проверить — это услышать от него самого. Я коснулась плеча старика и слегка потрясла его... Возникли бы проблемы, если бы он открыл глаза и устрелил переполох, так что я подумала о том, как заткнуть его. Я могла бы представиться агентом королевы и сказать, что исследую слухи о восстании. Это должно было успокоить его прежде, чем он стал бы какой-нибудь шум. Конечно, это была чудовищная ложь, но одна моя знакомая принцесса сказала бы: "Всё во имя справедливости". Наверное. Но мне не пришлось об этом беспокоиться, потому что как бы сильно ни трясла его, он так и не открыл глаза. Бесполезно. Кажется, она слаб настолько, что не просто спала, пребывал в коме. И что нам делать? Уходить отсюда. Быстро. Это превосходно, но как нам дальше расследовать? О, да. Прежде всего, как насчёт того, чтобы разбудить одного из тех стражников перед дверью и спросить его о ситуации? А лорд это или нет? И как лава заполучил свой пост? Кто стоит за всеми этими военными приготовлениями и всё такое? Понял. Так да нам нужно действовать быстро. Когда мы прошли через дверь и вышли в коридор, В, ублюдки! Я тут же узнала голос, раздавшийся в коридоре. Ха? Когда я повернулась в том направлении, понятия не имею, что они делали в таком месте, но это были Люка и Милина.